บุ๊กทูเจ็ดเซ м มหมายเลข цифры цифры ดิฉันนับ я считаю я считаю หนึ่งสองสามอนึ่งสองสามดิฉันนับถึงสามดิฉันนับต่อไป Я считаю дальше. Я считаю дальше. Цей, п я т четыре, пять, шесть, четыре, пять, шесть, цей, в о с е м семь. восемь девять семь восемь девять. и н а Я считаю. Я считаю. Кун наб. Ты считаешь. Ты считаешь. Кау наб. Он считает. Он считает. หน Один, первый. Один, первый. สอ Два, второй. Два, второй. สาม ที่สามสามที 4, 4. ่สรมสี่ที่สี่สี่ส р ่สี่ส е ่สี่ส е ่สี่สี่สี่ส т ы สีี่สี่สี่สีี่ пятый, ХО т е с т ь пять, п т о й я т ь пять, пять, пять, пять, пять, пять, п я т с пять, пять, пять, пять, ь пять, м о й п т т п т ь ь восемь восьмой, Кау. кау. Ти девять девятый, девять девятый